Глава двадцать первая. Я еду в больницу. Впервые с тех пор, как меня выпустили оттуда, ощущение странное. В тот день я так боялась покинуть ее стены и окунуться в большой мир, и вот кажется, прошла вечность, целая другая жизнь, которая на самом деле исчисляется днями. Стреча с доктором Лизандер назначена на одиннадцать часов, но мы можем опоздать. Более того, можем вообще туда не попасть. Эмми развернула карту и отыскивает альтернативные маршруты, а мама негромко клянёт всё на свете и переключаясь со станции на станцию слушает дорожные сводки. На последнюю милю у нас ушло 20 минут. Можно поворачивать и ехать домой, ворчит она. Давай повернём на следующем съезде, предлагает Эмми. Ей очень хотелось поехать с нами, и она даже убедила маму, что может быть встретить доктора Лезандра. упустить такой шанс она не хотела мама выключает радио и сердито хмурит брови никаких сводок не нравится мне это что-то происходит Эмми найди мой телефон и позвони папе Эмми находит телефон в маминой сумочке и тычет пальцем в кнопки я наблюдаю за ней с удивлением пользоваться мобильными разрешено с двадцати одного года может все дело в том что мама сама разрешила ей воспользоваться телефоном Никто не отвечает. Оставить сообщение. Да, скажи, что мы застряли и попроси позвонить. Машина медленно ползёт вверх по скату. Над головой пролетают вертолёты. Мы уже почти на вершине холма. Останавливаемся. Слышны сирены. Мимо проносятся чёрные фургоны. Звонит телефон. Мама отвечает. Понятно. Хорошо. Пока. Она даёт отбой. Впереди дорожные посты. Думаю, нам беспокоиться не о чем. Движение возобновляется. Мы добираемся до вершины холма. По другую сторону трасса М двадцать пять. Ползём как черепахи и снова остановка. Мужчины в чёрном, похожие на больничных охранников, проверяют идущие в обе стороны машины. Нам машут: проезжайте. Кто они такие? Лордеры, отвечает Эми. Я оборачиваюсь. Эти не в сёрах костюмах, а в чёрном. Чёрные брюки и длинные чёрные рубашки, сверху какие-то жилеты. Если они одеты как больничные охранники, то, может быть, те охранники тоже лордеры. Мне становится не по себе, но я всё же задаю вопрос, которого долго избегала. А кто такие лордеры? Мама поворачивается и взкидывает брови. Разве ты не знаешь? Агенты закона и порядка. Выслеживают бандитов и террористов. Вот и сейчас кого-то ищут. Должно быть, они действительно очень хотели найти кого-то, если решились останавливать и осматривать каждую машину на автотрассе. Но это же те люди, которые были на выставке и в школе, спрашиваю я. Только не в черных костюмах, а в серых, да? Да, на выставке были они. Уж и не представляю, зачем. Обычно они в сером, но для оперативной работы. А в наше время это по большей части контртерроризм. Одеваются в черное. Раньше занимались бандами. Но чтобы лордеры пришли в школу? Мама хмурится. Эмми, это правда? Эмми кивает. Иногда они являются на ассамблее. Не всегда. В последнее время приходят чаще. Слева от нас расстилаются поля, за ними деревья. Краем глаза ловлю какое-то движение, блеск, как если бы солнечный луч отразился от стекляшки или металла. Там кто-то есть, говорю я. Где, спрашивает мама? В лесу. Я протягиваю руку. Вон там что-то блеснуло. Уверена? Да. Она снова достаёт телефон, но в том месте, куда я указала, появляется вертолёт, а к деревьям бегут какие-то люди. Мама убирает телефон. Та-та-та-та. Что они делают? Удивлённо спрашиваю я. Неужели стреляют в кого-то? В террористов в Ирак-Итами. Свобода или смерть такой у них девиз. Вот и получили смерть. Через какое-то время движение возобновляется. Мама звонит в больницу и сообщает, что мы опаздываем. К новой лондонской больнице мы подъезжаем по той же дороге, по которой уезжали из города почти 2 недели назад. Те же картины разворачиваются передо мной в обратном порядке: кишащие людьми и машинами пригороды, офисы и квартиры в разгар рабочего дня. Чем ближе к месту назначения, тем больше охранников на углах. Все в чёрном, лордеры Люди обходят их стороной, словно натыкаются на невидимый запретный барьер. Только-только впереди появляются сторожевые башни больницы, как на дороге возникает очередной контрольный пункт. Снова лордеры. Мы опять застреваем в очереди между грузовиком и автобусом, и перед моими глазами мелькают картины из сна: свист, вспышка, взрыв. Глаза бегают по сторонам, но не находят ничего подозрительного. Лордеры проверяют каждую машину, и мы дюйм за дюймом продвигаемся вперёд. Но потом, как и на автостраде, нас пропускают без досмотра, просто машут: "Проезжайте". На этот раз я замечаю, что лордеры, увидев маму, касаются правой рукой левого плеча, а потом протягивают вперёд ладони. "Почему нас не останавливают, как других, спрашиваю я. Иногда быть дочерью моего отца имеет свои плюсы, говорит мама. И я вспоминаю Уэма. человека, разгромившего банды 30 лет назад, терроризировавшие страну. Что ты имеешь в виду? Почему ты задаёшь так много вопросов, бросает она, потом вздыхает. Извини, Кайла. Поговорим об этом как-нибудь в другой раз, ладно? Почему во сне ты играешь в прятки? Доктор Лезандр откидывается на спинку и складывает руки на груди. Смотрит и ждёт. Я уже решила, что должна дать ей что-то настоящее, что-то значимое. Я никогда не рассказывала ей о береге, в страхе, в бегстве. В различных формах это всё повторяющийся сон, появившийся так даже, когда я впервые осознала, что нахожусь в больнице. И дело даже не в том, что доктор отлично разбирается в мимике, непроизвольных жестах, движении глаз, моргании, то есть во всём том, что можно наблюдать и интерпретировать. Всё ещё проще, когда у меня на запястье лево прибор, осуществляющий мониторинг моих эмоций. Гей достаточно просканировать его, чтобы понять, говорю ли я правду или лгу. Впрочем, доктор Лезандр уверена, что обращаться к помощи каких-то штучек ей совсем ни к чему, и надо признать, её уверенность оправдана. И всё же, обман не исключён полностью, хотя это и нелегко. Я чувствую себя иллюзионистом, задача которого состоит в том, чтобы отвлечь её внимание от того самого объекта, который она намерена исследовать, и при этом не выдать себя, можно спросить, говорю я. Доктор Лезандр откидывается на спинку стула. Она часто отвечает на вопросы, надо только осмелиться спросить, но для начала всё же лучше убедиться, что она в подходящем настроении, наклоняет голову вперёд. Разрешение даровано. Почему вас так интересует? Это игра в прятки. Сон же счастливый. Я просто играю. В нём не случается ничего плохого. Что он означает? Не понимаю. Ты прячешься от других, и это твоя игра, понимаешь? Почему ты прячешься? Что ты прячешь? О, я на секунду задумываюсь. Неужели я прячу что-то? Вот уж не знала. Уезжаем из больницы. Всё почти так же, как и в тот день, когда я познакомилась со своей семьёй. Поднимаемся по винтовому пандусу к воротам. У нас с Эми проверяют уровень лева. Охранники мельком осматривают машину и поднимают наконец шлагбаум. Ограда и сторожа остаются позади, и я облегчённо вздыхаю. Сегодня весь больничный комплекс, как будто давил на меня, выжимал из лёгких воздух, как я прожила здесь так долго. И охранники Они ведь тоже лордеры, живя за этими стенами, я принимала все как само собой разумеющееся: башни с пулеметами, за решетчатые окна патрульных с собаками, высокие заборы. Для чего это? Чтобы не впускать или чтобы не выпускать? Всю обратную дорогу из больницы я смотрю в окно. Мама за рулем и занята своими мыслями. Эми дуется, ее герой доктор Лизандер. не нашла времени, чтобы поговорить с ней, и даже как будто не заметила. Мы едем домой, а он мой. Я привыкаю к нему, чувствую себя комфортнее. Я больше не просыпаюсь по утрам, не зная, где нахожусь, и легко ориентируюсь в темноте. Прохождение через больничный пост охраны за колючей проволокой и сторожевыми вышками вызывает клаустрофобию. Хочется выпрыгнуть из машины и бежать, бежать из города в деревню. Подальше от этих улиц с вооружёнными людьми, этих спешащих толп, этих автострад с блокпостами и чёрными фургонами, по крайней мере, доктор Лезандр согласилась с сестрой Пени и порекомендовала маме давать мне больше самостоятельности, позволять гулять одной. К чему мама не обрадовалась, так это высказанному доктором Лезандр желанию видеть меня не раз в 2 недели, а каждую неделю. Так что теперь нам придётся проезжать этим маршрутом каждую субботу. Мы уже почти дома, когда я вспоминаю кое-что. Почему мама звонила папе насчёт того, что происходит на дороге? По радио об этом ничего не говорили, ни тогда, ни теперь. Откуда же ему было знать?